Глава 1 В малом гостевом зале было тесно. Правда, не столько из-за его скромных размеров, сколько из-за большого количества народа, вынужденного использовать данное помещение для проведения важной встречи. Кто уж и как сумел втащить туда тяжелые одароновые троны владык, сложно сказать. Кто вообще додумался их туда втиснуть, просто загадка века. Но факт в том, что кому-то в голову все-таки пришла эта необычная мысль, теперь четыре монументальных сооружения красовались у одной из стен, занимая чуть ли не треть комнаты. Остальное пространство было заполнено диванами, кушетками и узкими неудобными креслами, на которых в тесноте разместились все заинтересованные лица. Большей частью вдоль оставшихся свободными четырех стен комната была пятиугольной, и, конечно же, возле единственного высокого окна, задёрнутого тяжёлой шторой. Причём гости ютились там отнюдь не по собственной прихоти. Весь центр зала занимал, расположившись на единственном столе, воистину по-королевски огромная, подробная и очень хорошо прорисованная карта, на которой, как на ладони, можно было рассмотреть все близлежащие земли, начиная от края пустыни и дальних гор, включая огромную степь, продолжающуюся от истока Кайры вплоть до лесов Эйюре, и заканчивающуюся двумя горными массивами, разделившими как гигантской дланью две немаленькие долины — Форлеон и Неверон. Если хорошо присмотреться, можно сразу понять, что та часть карты, где находился Неверон, была доработана относительно недавно. Краски выглядели совсем свежими, неистертыми и не выцветшими от времени. Да и точность обозначения оставляла желать лучшего. По сравнению с Валионом, раскинувшимся чуть ли не на треть обозначенных территорий, земли некромантов были обрисованы крайне скудно и невнятно. Однако сидящие в зале люди не роптали. Для них и такая информация оказалась настоящим сокровищем. После того, как две сотни лет о Невероне не было вообще никаких сведений, даже имеющиеся в наличии детали выглядели подарком небес. На этот раз, в отличие от недавнего совета, состав присутствующих слегка изменился. Помимо владык Скаронов, глав кланов и его величества Эннара II, рядом с которым неясной тенью маячили Таркан Талейра на пару с ленлордом Талара, в комнате находилось еще двое незнакомцев, из которых один представлял небольшое королевство Хеор, расположенное на самом юго-востоке свободных земель, а второй прибыл из далекого Биона, который также не рискнул остаться в стороне от происходящего. Причем, если первый выглядел очень молодо, тщательно скрывая свой возраст за внешне суровым взглядом и воинственно выдвинутый вперед нижней челюстью, то второй, напротив, был седым как лунь, худым и высоким, словно постаревший ворон на отдыхе. Однако при этом оба следили за соседями с крайним вниманием и с изрядным недоумением косились на совсем уж неуместных гостей, которым тоже каким-то чудом нашлось место среди сильнейших правителей этого мира. Непонятных чужаков было пять, разокованных в глухие черные доспехи с тонкой серебристой окантовкой, в глухих же шлемах с необычным клеймом-наливом наушники, с баснословно дорогими одароновыми клинками, которые, конечно же, сразу бросались в глаза и невольно заставляли задуматься, Особенно после того, как стало ясно, что фантомы практически не участвовали в обсуждении, не вмешивались в споры, а лишь незримыми тенями стояли в стороне и молчаливо слушали остальных, впитывая новую для себя информацию. «Граница степи слишком велика», — закончил длинный монолог Асад Чиора, хмуро посмотрев на карту. Даже если считать, что северную часть закрывает Кайра, остается южная и самая проблемная — восточная, перекрыть которую целиком мы при всем желании не сможем. Основной лагерь все равно придется размещать на востоке. Прикусив пышный ус, отозвался господин Талейр. «Другого варианта нет. Если насчет важного дня все обстоит так, как вы говорите», то, вероятнее всего, нежить двинется именно сюда. Но это не значит, что никто не попытается пройти через пустыню или серые горы. «Позвольте мне продолжить, господин». Неторопливо поднялся с кресла глава Алого Клана, кинув быстрый взгляд на своего владыку. Тот незаметно кивнул. «Кайру, как вы правильно говорите, мы не оставим без прикрытия. Рядом с ней шахты, источники пресной воды». «Старые кузни. Лишить их защиты совершенно невозможно. Но, я думаю, вектор атаки не сместится в ту сторону, поэтому там будет вполне достаточно присутствия младших кланов». «Твари имеют свойство расползаться во все стороны равномерно», — негромко отозвался владыка Адамант. «Если главные ворота Неверона откроются, оттуда хлынет целая лавина». И людей в ней не будет. У владыки изумруда вырвался невеселый смешок. «Рисковать кормовой базой некроманты не станут. Для боя вполне хватит нежити». «Я согласен с вами, господин», — коротко наклонил голову Асад Ару. «Однако на данный момент пустыня представляет для Неверона гораздо меньше интерес, чем равнина». Поэтому я считаю, что восточное направление окажется под большим ударом, нежели два других. Это не значит, что мы должны их открывать. Конечно, нет, но младших будет вполне достаточно. Мы усилим их старшими. Мгновение подумав, обронил владыка Сапфир и выразительно переглянулся с тремя братьями. Так, чтобы север не остался совсем без магов. Господин Талейра поджал губы. «При всём уважении, Ваше Величество, но я бы не советовал вам разделять силы». «Не волнуйтесь, Таркан, это не ослабит основное звено. И всё же я бы предложил иной вариант». «Прошу вас, господин Талейра», — немедленно кивнул владыка Аллах. «Мы внимательно вас слушаем». Правая рука повелителя Валиона, главнокомандующий огромной армии один из советников короля, усмехнулся в густые усы, после чего, одобрительно хмыкнув на какие-то свои мысли, поднялся и твердо сказал. «Насчет северной границы я с вами соглашусь, оставлять ее без присмотра нельзя. Как нельзя бросать южную сторону и серые горы? Не так давно Айдов расщелина доставляла намного хлопот». Но у меня даже сейчас нет уверенности, что она не откроется снова. Или что нежить не сумеет перебраться через хребет и ударить нам в тыл. — По поводу расщелина не тревожьтесь, — негромко отозвался владыка Сапфир. — Эта проблема Валеона больше не коснется. Проход закрыт надежно. А вот насчет самих гор, пожалуй, отрицать не стану. Там еще слишком мало серых котов, чтобы остановить хотя бы десятую часть обитающих в Невероне тварей. Да и Форлеон не успел оправиться от печати до конца. «Оставить его без защиты неразумно», — кивнул господин Талера. «Вопрос в другом, кем его закрыть? Большую часть рейзеров и хасов мы стянем сюда. Карающие тоже будут там, где станет совсем жарко. Ваши силы удалять от города неправильно. По-моему, у нас образуется слишком много дыр, которые просто некем прикрыть». Неожиданно Посол Биона со вздохом поднялся. Господин Талейра, видимо, непрозрачно намекает на моё присутствие. Но я, пожалуй, соглашусь, что это единственный приемлемый вариант. Бион не самое большое королевство в Аларе, у нас не самая большая армия. К тому же мы прекрасно понимаем, что таким опытом борьбы с тварями, как у вас, совсем не обладаем. Но четыре с половиной таро воинов мой король готов перебросить к основанию серых гор немедленно, при условии, что магистерия поможет нам с порталами. Примечание. Один тар примерно десять тысяч человек. Примечание автора. Конец примечания. Эннар второй чуть шевельнул бровью. «Это будет нетрудно, дарнора Сколько вам нужно магов?» «Я так полагаю, сроки у нас небольшие. Тогда, вероятно, не меньше четырех. Если, конечно, это будут люди, владеющие искусством построения пространственных коридоров. Они прибудут в Бион сегодня же». Сухо кивнул король, ничуть не удивившись. Передайте его величеству Ионии мою благодарность. Пожилой посол коротко поклонился. Проблема не касается всех, ваше величество. Бион не может оставаться в стороне в такой ситуации. Хёр тоже не отказывается от своих обязательств. Прикусив губу, сказал молодой человек в углу, поднявшись с кресла следом за незаметно усмехнувшимся стариком. «Мой отец собрал почти шесть таров войск для Нового Союза, и он готов предоставить еще три полных тары воинов через четверть дюжины дней». Инар Второй поощрительно улыбнулся. «Благодарю, ваше высочество, это было бы очень кстати». После чего разом посуровил, сдвинул светлые брови и, подойдя к картине, громко сообщил. Валеон полностью принимает на себя обязательства союзника. Не позднее, чем через сутки, мы готовы предоставить в наше общее распоряжение десять таров воинов». На лицах собравшихся впервые промелькнули довольные улыбки. «Еще через сутки подойдут вторые десять таров», — невозмутимо продолжил король, и облегченные улыбки стали заметнее. А через три дня прибудут еще столько же воинов, плюс почти два тара рейзеров, королевские хасы и воины Ордена Карающей Длани. Алтар Георс поддерживает идею союза целиком и полностью, поэтому Карающие прибудут сюда в полном составе и не позднее третьего дня, начиная с сегодняшнего. Владыки с коронов странно хмыкнули. «Ваше Величество предполагает, что Орден Карающей Длани появится здесь весь?» «Да. Насколько нам известно, он состоит примерно из семи таров опытных воинов. Из 12 Не моргнув глазом, отозвался его Величество, и вот тогда в комнате воцарилась изумлённая тишина. «Но помимо них сюда прибудет почти вся Вольница». «Господин Талейро, сколько их примерно?» Главный военачальник Валиона снова усмехнулся. «Восемь таров, сир. Ну, может быть, чуть больше, если соберутся совсем уж все. Вы ведь знаете, приказ прошел всего несколько дней, тому отдаленные эрхи не всегда успевают сориентироваться. Но думаю, что больше чем на пару дней они не задержатся. и того будет пять десятков». Совершенно невозмутимо кивнул его величество и также спокойно сел, не испытывая никакого дискомфорта от многочисленных ошарашенных взглядов. Но тут было чему изумляться и от чего впадать в непродолжительный ступор. Валион обещал предоставить в распоряжение союза около полумиллиона отменных воинов, не наемников, не подобранных на морских островах рубак не невесть откуда нанятых головорезов, а своих, только своих, полностью преданных короне, включая истовых фанатиков от церкви и вольницу, которая была свободной только на бумаге, а на самом деле представляла собой дополнительную опору трона, и как никто свято блюла верность своему королю. Более того, тот факт, что король уже готов перебросить к Скорон Олу такое огромное количество людей — Говорил лишь об одном. К визиту сюда он готовился заранее и очень тщательно. Своих советников напряг сразу, как только получил известие о появлении владык. Более того, сумел предугадать дальнейшее развитие событий и объявил тотальную мобилизацию. Потому что такую армию в три дня не соберешь. Такое количество людей за раз оружием и припасами не обеспечишь. Даже если у каждого это самое оружие хранилось в погребах, а обожающие ржаветь доспехи регулярно чистились и смазывались в ожидании своего звездного часа. Не говоря уж о том, что постоянно действующей частью этой армии являлись лишь Рейзеры и хасы Ордзенцы не в счет, а все остальные были срочно подняты по тревоге две или, например, две с половиной недели назад, не позже. И все это время в дикой спешке собирались в какой-нибудь неприметной долине, из которой очень удобно построить прямой пространственный коридор до степи. Ведь магистерия тоже торопливо шуршала по сусекам, получив недвусмысленный приказ сверху. А это значило... Наконец владыка Алых улыбнулся под маской. «Что ж, это очень хорошие новости, Ваше Величество». Несколько неожиданные, но весьма своевременные. Со своей стороны могу добавить, что Скарон Ол уже сегодня способен вывести из города два с половиной десятка тарров, полностью оснащенных и готовых к долгой дороге. То есть вооруженных до зубов, закованных по обычаю в безумно дорогой и почти непогрешимый Адарон при конях, при обозе, действительно полностью готовая армия и к бою, и к длительному маршу. Энар Второй, словно не сомневался в этом, удовлетворенно кивнул. «Это только старшие кланы?» — только и спросил он, заставив молодого принца и старого посла замереть на своих местах. «Совершенно верно. Младшие еще вчера сдвинулись на север». «Их, я полагаю, не меньше?» «Чуть больше», — подчеркнуто спокойно сообщил Алый, и Малый Зал, за исключением самих скоронов, словно бы вымер, лихорадочно подсчитывая про себя размеры указанной армии и с холодком понимая, что если владыки не преувеличивают, то против Неверона выступало все население легендарного города. И мужчины, и женщины, и даже подростки, умеющие владеть оружием, едва ли не лучше, чем иные ветераны в других странах. В итоге получалось почти столько же, сколько давал Валион. Лишь немного не хватало до полумиллиона. Вместе с силами Хиора и Биона как раз получался миллион, а это значило только одно. «Хана, Неверону!» В полголоса заметил кто-то из стоящих у окна фантомов, заставив нервно дернуться устроившегося поблизости лен лорда Талара. Особенно после того, как к Союзу присоединятся Хварды и Мире. Нарей Талара ошарашенно повернулся, став первым из тех, кто услышал эту невероятную новость. Но фантомы снова умолкли, явно не собираясь ничего пояснять. «Мире?» — наконец растерянно спросил молодой принц Хиора, тоже услышавший лишнее. «Да, они изъявили желание войти в Союз», — спокойно кивнул владыка Адамант. Мы отправили зов в северные леса, и лесные народы откликнулись. Поэтому в течение нескольких дней мы ждём и от них положительные ответы. «А сколько они готовы?» Адамант вопросительно глянул в сторону одного из фантомов, и тот, ненадолго задумавшись, приглушённо рыкнул. «Если вождь скажет, то явятся все. Около четырёх таров, думаю, наберётся». Юноша тихо охнул, не сумев сдержать эмоций, а остальные многозначительно переглянулись. «Так много?» «Их вардов не меньше», — буркнул стоящий рядом с Мире второй фантом, и господин Талейра, обернувшись, бросил на него внезапно потяжелевший какой-то напряженный взгляд. «Тоже если вождь, хм, скажет». «А он скажет?» «Зачем-то уточнил владыка изумруд». Насмешливо сверкнув из-под маски зелеными глазами. Фантомы разом помрачнев, дружно вздохнули. «Уже сказал. Теперь они ждут только порталов». «Порталы будут». Безо всякого удивления кивнула нар второй едва взглянув на хмурых нелюдей. «Но магам понадобятся точные координаты». «Не вопрос. В любое время дня и ночи, скажите только кому». «Господин Талара, займитесь!» «Да, сир», — коротко поклонился Лен-Лорд, искусно скрыв за этим движением собственное удивление. «Но нам надо знать, где их размещать и где планировать место для такого количества людей. Думаю, лучше всего подойдет Тихое плато», — вмешался в разговор глава Оранжевых. «Оно ровно и тянется почти вдоль всей степи, вплоть до Серых гор». «Там мало колодцев». Скупо заметил оса Царга. «Я смотрел карты. Воду из Кайра из другого конца не протянуть. Копать там бессмысленно, слишком твёрдая порода. а магии мы сможем подвести подземное русло только на третью часть плато, тогда как люди займут его почти целиком. Следовательно, в остальные участки лагеря в воду придётся возить вручную». «Почему вы считаете, что не удастся всё сделать магией?» Неуловимо нахмурился господин Талейр, отвернувшись от фантомов. Рядом со степью магия работает плохо, затраты сил в пятеро больше, чем в любом другом месте. В самой степи она не работает вообще. Даже в пустыне проще найти воду, чем там. Видимо, сказывается близость горы Неверона, к тому же земля под степью и тварями очень сильно. Все подземные реки ушли далеко вглубь. Хайро не сможет заполнить эти пустоты, даже если мы развернем русло и направим ее под землю. Поэтому нам потребуются еще подводы, и немало». Лен-Лорд кинул быстрый взгляд на карту, где место будущего лагеря было обведено карандашом и задумчиво кивнул. «Хорошо, я решу этот вопрос. Где и кто разместится?» «В серых горах потребуются опытные стрелки». Сухо сообщил ему господин Ару. «Подступы к скалам прекрасно просматриваются, а наверху можно организовать хорошее убежище для людей. Конница там не нужна, тяжелое оружие тоже разместить негде, поэтому считаю, что предложение Дэрона Ро лучшее из возможного. Полагаю, лучники Биона по-прежнему не потеряли славы отменных стрелков». «Мы постараемся оправдать доверие Союза». Учтиво наклонил голову старый посол, явно довольный похвалой. «Но нам потребуются карты местности и условия расположения наших войск. Вы получите эти сведения сегодня же, как только наши люди вернутся с гор». Посол Дернора снова кивнул и успокоенно откинулся в кресле. «Север предлагаю закрыть нашими младшими совместно с Хвардами» продолжил глава алого клана: поскольку хварды проворные легки на подъем удобнее будет, если они разместятся на левом берегу Кары. Младшие прикроют их со стороны пустыни, а маги магистерии обеспечат порталами, если потребуется быстрая переброска войск. Большого наплыва тварей с той стороны не ожидается, поэтому считаю, что такого заслона будет вполне достаточно. В таком случае, — привстал молодой принц. — Хиору, вероятно, придется усилить левый фланг вблизи от Серых гор. У нас небольшая конница и почти нет боевых магов. Зато лучников не меньше, чем под рукой короля Иониса. Господин Орро кивнул. — Я только что хотел это предложить, ваше высочество, но вы меня опередили и мудро рассудили, что присутствие ваших войск будет гораздо уместнее на юге. Однако при всём том мы планируем оставить там часть младших кланов. Примерно четверть, то есть около пяти таров. Думаю, этого будет достаточно, чтобы усилить весь фланг и удержать его до прихода основных сил в случае прорыва. Молодой принц поблагодарил сдержанным кивком, по достоинству оценив предложение. Находясь за надёжной спиной Валеона и практически не сталкиваясь с тварями, Хеор действительно не мог рассчитывать на то, что его малочисленное войско удостоится чести стоять в центре союзных сил. Отрицать это было бессмысленно, как бессмысленно пытаться сравнивать себя со Скаронами или элитой Валиона, и нелепо рассчитывать, что в таких условиях пятьдесят тысяч человек устоят на пути у из степени нежити. Такую лавину не сдержать столь малыми силами. От когтей тварей не убережет простая броня. Поэтому не на что обижаться и сетовать на то, что некоторых из присутствующих деликатно отодвинули в сторону. Так сказать, про запас. Ведь помощь с коронов даже такая малая многого стоила. И щедрое предложение Асата чётко говорило о том, что Хиорцам и Бионцам отнюдь не отводилась роль смертников. «Главную ставку предлагаю разместить здесь». Все так же уверенно указал господин Аро на северо-восточную часть плато. «Не возражаю». Тут же откликнулся господин Талейра всего на мгновение, опередив своего короля. Главы кланов, Энар II и владыки Скарон-Ола дружно кивнули. А потом и господин Талейра, мысленно что-то прикинув и взглянув на русло Кайры, одобрительно усмехнулся. Потому что Алый предлагал отличное местечко, закрытое с одной стороны могучей Кайры, а с другой — отрогами дальних гор и краем виднеющегося на карте Эйре, со стороны которого внезапного появления нежити и коварного удара в тыл ждать не приходилось. «Неплохая позиция, но не думаете ли вы, что она находится слишком близко к степи и слишком далеко от скорон Ола? Сдвигать её на север не имеет смысла, приближать к лесам Эаров тем более». К тому же слева её закроет река, справа союзные войска. Это будет безопасно. «А граница со степью вас не смущает?» «Нет», — хмыкнул Алый. «Мы без того каждый день по ней проходим дозором. Пока тварим не удавалось прорваться на нашу сторону». Господин Талейра вдруг тонко улыбнулся. «Не обусловлено ли ваше решение, сударь, иными причинами?» «Ходят слухи, что маги вашего народа крайне неохотно покидают пределы с корон Ола». «Это ложные слухи, господин Таркан», — спокойно отозвался владыка Алых, машинально коснувшись груди, где под рубахой прятался весьма приметный амулет. «Мы способны находиться в любом месте Вуалара и так долго, как это потребуется. Упоминаемые вами трудности легко решаемы». «Прошу прощения, ваше величество». Тут же поклонился седоусый воин, вовремя подметив, как выразительно сверкнули из-под маски покрасневшие зрачки владыки, и как три другие маски с обманчивой неторопливостью тоже повернулись в его сторону. «Мой вопрос был задан исключительно из соображения безопасности». «Ваш вопрос понятен, Таркан», — подал голос владыка Адамант. «Как вполне понятны ваше беспокойство но наша философия не запрещает покидать пределы города, и наша сила от этого не уменьшится, как могло бы кому-то показаться. Религия с коронов, хоть и связана с войной, не приветствует больших перемен. Однако, когда они наступают, жертвы неизбежны, даже для нас. Поэтому высказанные вами сомнения не имеют под собой оснований. Господин Талейра чуть дёрнул щеку и поспешил снова поклониться, пряча опасно блеснувшие глаза. «Ещё раз прошу прощения, Ваше Величество, я не хотел никого задеть». «Ни к чему, Таркан!» — с лёгкой насмешкой донеслось из-под маски изумруда. «Ваша ошибка простительна, хотя и широко распространена за пределами с корон Ола. Думаю, у вас будет возможность убедиться в обратном». «И даже не один раз», — задумчиво согласился Сапфир, перехватив пристальный взгляд короля, брошенный в сторону черного трона. «Ваше Величество, кажется, у вас тоже появился какой-то вопрос». Энар Второй, странно поджав губы, медленно покачал головой. «Вопросы есть, но, пожалуй, не для сегодняшнего дня». «Почему же?» — с едва уловимой насмешкой поинтересовался Изумруд. «Они настолько далеки от обсуждаемой темы?» У короля чуть сузились глаза. «Нет, я не имею привычки витать в облаках. Просто для этих вопросов пока не настало время». «Как вам будет угодно?» — равнодушно отвернулась маска. «Но иногда вопросы лучше задавать сразу, дабы не оказаться во власти опасных заблуждений». И лучше задать их напрямую, если, конечно, желаешь получить такой же прямой ответ. Я запомню ваш совет. По губам короля скользнула хищная усмешка. Но изумруд только пожал плечами и плавно обратил горящий чуть ярче, чем обычно, взгляд на главу своего клана. «Ина, ты узнал, что я просил?» «Да, господин». Тут же поднялся со своего кресла сравнительно молодой с корон. «Твои выводы. Хорошая блокада, господин, мне через нее не пробиться». «У обоих...» — заметно нахмурился изумруд. «Да, настолько полное, что нет даже оттенков. То есть повлиять на них ты не смог». «Увы...» — отвел глаза глава клана. «Я не сумел их даже засечь». Владыка изумруд поджал губы и, перехватив вопросительные взгляды братьев, сокрушенно вздохнул. «Облом, красный, ты был прав. А я их недооценил». «Инна, у тебя есть возможность продолжить?» «Нет, господин», — покачал головой глава клана. «Простите, но уже нет. Об этом узнали. Последствия были». Господин Инна неожиданно замялся, а потом опустил взгляд и смущенно кивнул. «Что-то серьезное?» Встрепенулись владыки, не замечая озадаченных взглядов гостей, крайне любопытных от фантомов. «Кого-то зацепило?» «Нет», — вздохнул Скарон. «Но нагрудник мне придется перековывать». Кто-то из фантомов неприлично присвистнул. «Не повезло мужику». С сочувствием шепнул один, отчего глава изумруда метнул в ту сторону предупреждающий взгляд. «Доспех хоть перековать можно». Почти беззвучно шепнул второй фантом. «А отрезанные части тела обратно не прирастают». «А я говорил, что это была плохая идея». Мрачно сверкнули из-под третьего шлема нечеловеческие жёлтые глаза. «И говорил, что надо было прийти самим». «Как теперь изворачиваться станете, умники?» У господина Талара, сидящего ближе всех, ошарашенно округлились глаза а кто-то у него за спиной притворно вздохнул. «Мэр, придется нам, наверное, пожертвовать тобой». «Почему это мной?» «Потому что у тебя красивые ушки, а у тебя хвост длинный. Эр, пни его, пока я не дотянулся». «Не-не подумай, он кусается». «Эр, я тебя убью». Злобно, хотя и очень тихо прорычала сзади, заставив ленлорда застыть на месте и судорожно стиснуть руками подлокотники. «Еще одно слово, и я сдаю тебя с потрохами». За спиной господина Талара кто-то подавился заготовленной фразой, пару мгновений глухо урчал, как взбешенный пес, но потом все угомонилось, затихло, а после только сердито сопело, заставляя уважаемого советника короля Тревожно раздувать ноздри и украдкой коситься за спину. «Жаль!» Не услышав перебранки под стеной, вздохнул владыка изумруд. «Спасибо за помощь, Инна, доспех за мной. Прежний приказ отменяю. Но подумай вот еще над каким вопросом. Можно ли подойти к Неверону поближе и глянуть, что там на самом деле творится, хотя бы на степь посмотреть» чтобы нам определиться со сроками». В дозоры ходят каждый день, господин». Коротко отозвался глава клана, пока там тихо. «Крупных тварей не замечали?» «Нет, только мелочь. Но и та больше по логовам прячется». «Пройти по степи хоть сколько-нибудь можно?» — спросил господин Талейра, задумчиво крутя длинный ус. «Вдоль русла Кайра, да, но недалеко. Вглубь соваться не советую». «Как же тогда до него добраться?» «А вот это и есть наша главная проблема», — спокойно сообщил оса Таро и выжидательно посмотрел на главнокомандующего Валиона. «Или вы думаете, что если бы у нас была такая возможность, корон Ол ею бы не воспользовался?» Господин Талейра тихо вздохнул и умолк. Но вместо него подал голос Лен-Лорд Талара. «Но как вы можете быть уверены, что Неверон действительно готовится? Возможно, огни — это регулярное явление». Аса Тарос странно усмехнулся. «Для важного дня слишком рано, господин Эртар. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Я 20 лет за этим слежу и могу отличить, когда пирамиды светятся неправильно». «Ещё способен распознать появление над Невероном нового заклятия. Для мага моего уровня это не составляет труда». «Что за заклятие?» Вдруг вынырнул из глубокой задумчивости ннар второй. «Не знаю, могу только предположить, что ничего хорошего нам это не принесёт». «Я полагаю, имеет смысл взглянуть на него поближе». «Ни один маг по степи не пройдет, ваше величество. Большинство заклятий там не работают. Под землей тоже не пролезешь, под ней все изрыто тварями. А по воздуху, боюсь, ни у кого из нас нет крыльев. Тогда как портал вы туда не протянете, сгорите еще на подходе. Это особенность степи, которую за двести лет даже мы не смогли преодолеть». «Поэтому нет. Посмотреть на него вы не сможете». «Я смогу». Вдруг донеслось от дверей тихо, и фантомы, вздрогнув, обернулись. «Я смогу туда добраться и выяснить все, что нужно».